Герберт положил телефонную трубку и долго не отрывал от нее глаз. В соседней комнате гремел телевизор, включенный почти на полную мощность. Орл Робертс говорил о футболе и исцеляющей любви Иисуса. Между футболом и Господом была, наверное, какая-то связь, но Герберт ее не уловил. Из-за телефонного звонка. Голос Орла гулко гремел. Передача вот-вот закончится, и Орл напоследок Заверит зрителей, что с ними должно случиться что-то хорошее. Очевидно, Орел прав. "Мой мальчик", думал Герберт. Если Вера молила о чуде, Герберт молился о том, чтобы сын умер. Но услышана была молитва Веры. Что это значит и как быть теперь? И как новость повлияет на нее. Он вошел в гостиную. Вера сидела на кушетке. ее ноги В мягких розовых шлепанцах покоились на подушечке. На Вере был стёганый серый халат. Она ела кукурузный початок. Со происшествие происшествия Жонни, она пополнила почти на 40 фунтов, и давление у нее сильно подскочило. Врач прописывал ей лекарства, но Вера не хотела их принимать. "Если Господь посылает высокое давление", говорила она, "пусть так оно и будет". Герберт однажды заметил, что господь не мешает ей принимать Байферин, когда болит голова. Она ответила своей сладчайшей страдальческой улыбкой, используя свое самое сильное оружие молчание. Кто звонил? спросила она, не отрываясь от телевизора. Орёл обнимал известного полузащитника футбольной команды. Он говорил с притихшей миллионной аудиторией. Полузащитник застенчиво улыбался. И все вы слышали сегодня рассказ этого прекрасного спортсмена, о том, как он попирал свое тело, свой божий храм. И вы слышали Герберт выключил телевизор. Герберт Смит. Она выпрямилась и чуть не выплюнула всю кукурузу. Я смотрю, это же Джонни Очнулся. Орал Роберт Си. Слова застряли у нее в горле. Она сжалась, будто над ней занесли руку для удара. Герберт отвернулся, не в силах больше говорить. Он хотел бы радоваться, но боялся, очень боялся. "Джонни?" Она остановилась, сглотнула и начала снова. "Джонни, наш Джонни?" "Да." Он разговаривал с доктором Брауном почти пятнадцать минут. Это явно не то, о чем они сначала думали. Неложное пробуждение он говорит вполне связно может двигаться джонни очнулся она поднесла руку крту на половину объеденный кукурузный початок медленно выскользнул из пальцев и шлепнулся на ковер. Зерна разлетелись в разные стороны она закрыла руками нижнюю половину лица Глаза расширялись все больше и больше, и наступил жуткий миг, когда Герберт испугался, что они сейчас выскочат из орбит и повиснут на ниточках. Потом они закрылись. Вера что-то промяукала зажатым ладонью Миртом. Вера, что с тобой? О, Боже, благодарю тебя. Да исполнится воля твоя. Мой Джонни, ты вернул мне сына. Я знала, ты не останешься глух к моим мольбам. Мой Джонни, у Боже, милостивей! Я буду благодарить тебя все дни моей жизни за Джонни. Джонни, Джонни! Ее голос превратился в истерический, торжествующий крик. Герберт подошел, схватил жену за отвороты халата и встряхнул. Время вдруг словно пошло вспять. Вывернувшись подобно какой-то странной ткани наизнанку, они как бы вновь переживали тот вечер, когда им сообщили об автомобильной катастрофе, по тому же телефону, в том же месте. В том же месте, с нами вместе, принеслось у Герберта в голове нечто несуразное. — О, Боже милосердный, мой Иисус, о мой Джонни, чудо! Я же говорила, чудо! Вера, прекрати. Взгляд её потемнел затуманился, стал диковатым. Ты недоволен, что он очнулся? После всех этих многолетних насмешек надо мной, после всех этих рассказов, что я сумасшедшая? Вера, я никому не говорил, что ты сумасшедшая. Ты говорила им глазами, прокричала она. Но мой бог не был посрамлен! Разве был Гоберт, разве был Нет, сказал он, пожалуй, нет. Я говорила тебе. Я говорила тебе, что Господь предначертал путь моему Джонни. Теперь ты видишь, как воля Божья начинает свершаться. Она поднялась. Я должна поехать к нему. Я должна рассказать ему. Она направилась к вешалке, где висело ее пальто, по-видимому, забыв, что на ней халат и ночная рубашка. Лицо ее застыло в экстазе. Герберт вспомнил, как она выглядела в день их свадьбы. И это было чудно и почти кощунственно. Она втоптала кукурузные зерна в ковер своими розовыми шлепанцами. Вера. Я должна сказать ему, что предначертание Господа, Вера. Она повернулась к нему, но глаза ее казались далекими-далекими. Она была вместе с Джонни. Герберт подошёл и положил руки на плечи жены Ты скажешь, что любишь его, что ты молилась, ждала. У кого есть большее право на это? Ты мать. Ты так переживала за сына. Разве я не видел, как ты и страдалась за последние пять лет? Я не сожалею, что он снова с нами. Ты не права. Я вряд ли буду думать так же, как ты, но совсем не сожалею. Я тоже страдал страдал. ее взгляд выражал жестокость, гордость и недоверие. Да. И еще я хочу сказать тебе, Вера. Прошу тебя, перекрой обильный фонтан всяких рассуждений о боге, чудесах и великих предначертаниях, пока Джонни не встанет на ноги и полностью не я буду говорить то, что считаю нужным. придет в себя. Я хочу сказать, что ты должна предоставить сыну возможность стать самим собой, прежде чем навалишься на него со своими идеями. Ты не имеешь права так говорить со мной, не имеешь. Имею, потому что я отец Джонни, сказал он сурово. Быть может, я прошу тебя последний раз в жизни. И лучше не остановись на дороге сына, Вера, поняла? Не ты, не Бог, Не страдающий святой Иисус. Понимаешь? Она отчужденно смотрела на него и не отвечала. Ему и без того будет трудно примириться с мыслью, что он точно лампочка был выключен на четыре с половиной года. Мы не знаем, сможет он снова ходить, несмотря на помощь врачей. Мы лишь знаем, что предстоит операция на связках, если еще он захочет. Об этом сказал Вейзак. Наверное, и не одна операция. И снова терапия, и все это грозит ему адовой болью. Так что завтра ты будешь просто его матерью. Не смей так со мной разговаривать. Не смей. Если ты начнешь свои проповеди вера, я вытащу тебя за волосы из палаты. Она вперила в него взгляд, бледный и дрожащий. В её глазах боролись радость и ярость. "Одевайся", сказал Гберт, "нам нужно ехать". Весь долгий путь в Бангар они молчали. Они не испытывали счастья, которое должны были бы испытывать. Веру переполняла горячая воинственная радость. Она сидела, выпрямившись, с Библией в руках, раскрытой на 23-м псалме. На следующее утро, в четверть десятого, Мария вошла в палату к Джони и сказала: "Пришли ваши родители. Вы хотите их видеть?" "Да, хочу". В это утро он чувствовал себя значительно лучше и был более собранным, но его немного пугала мысль, что он сейчас их увидит. Если полагаться на воспоминания, последний раз он встречался с родителями около пяти месяцев назад. Отец закладывал фундамент дома который теперь, вероятно, стоит уже года три или того больше. Мама подавала ему фасоль, приготовленную ею, яблочный пирог на десерт и кудахтала по поводу того, что он похудел. Слабыми пальцами он поймал руку Мари, когда та собиралась уйти. Как они выглядят? Я имею в виду, выглядят прекрасно. Что ж, хорошо. Вам можно побыть с ними лишь полчаса. И немного еще вечером, если не очень устанете после исследований в неврологии. Приказ доктора Брауна и доктора Вейзека. Хорошо. По крайней мере, пока. Не уверен, что я позволю им долго меня щупать и колоть. Мари колебалась. Что-нибудь еще? — спросил Джонни? Нет, не сейчас. Вам должно быть не терпится увидеть ваших. Я пришлю их. Он ждал и нервничал. Вторая койка была пуста. Ракову больного убрали, когда Джонни спал после укола. Открылась дверь. Вошли мать с отцом. Джонни пережил шок и тут же почувствовал облегчение. Шок, потому что они действительно постарели, облегчение, потому что ненамного. А если они не так уж изменились, вероятно, то же самое можно сказать и о нем. Но что-то все таки в нем изменилось изменилась бесповоротно. И эта перемена могла быть роковой. Едва он успел так подумать, как его обвели руки матери. Запах ее фиалковых духов ударил в нос, она шептала: "Слава богу, Джонни! слава богу, что ты очнулся, слава богу". Он тоже крепко обнял ее, но в руках еще не было силы, они тут же упали. И вдруг, за несколько секунд он понял, что она чувствует что думает и что с ней случится а затем это ощущение исчезло растворилось подобно темному коридору который ему привиделся когда же вера разомкнула объятия чтобы взглянуть на джонни безудержная радость в ее глазах сменилась глубокой озабоченностью он непроизвольно произнес мам ты принимай то лекарство так будет лучше глаза матери округлились Она облизнула губы. Герберт был уже около неё. Он еле сдерживал слезы. Отец похудел, не настолько, насколько поправилась Вера, но все же заметно. Волосы его поредели, однако лицо осталось таким же домашним, простым, дорогим. Он вытащил из заднего кармана большой цветной платок и вытер глаза, затем протянул руку. "Привет, сынок", сказал он. "Я рад, что ты опять с нами". Джонни пожал ее как можно крепче. Его бледные, безжизненные пальцы утонули в широкой руке отца. Джонни перевел взгляд с Герберта на Веру, сначала посмотрел на мать, одетую в просторный темно синий брючный костюм, потом на отца, приехавшего в поистине отвратительном клетчатом пиджаке, который подходил бы скорее продавцу пылесосов в Канзасе, и залился слезами. Извините, сказал он. Извините. Это просто поплачь, сказала Вера, садясь на кровать рядом с ним. Лицо её дышало спокойствием, сияло чистотой. Сейчас в нем было больше материнского, чем безумного. Поплачь. Иногда это лучше всего. И Джонни плакал. Герберт сообщил, что тетушка Джермена умерла. Вера рассказала, что наконец-то есть деньги на зал для собраний в Паунале. И месяц назад, как только оттаяла земля, началось строительство. Герберт добавил, что предложил свои услуги, но понял, честная работа заказчиком мне по карману. "Просто ты неудачник", сказала Вера. Они помолчали, потом Вера заговорила вновь. "Надеюсь, ты понимаешь, Джонни, что твое выздоровление божье чудо. Доктора отчаялись, У Матфея в главе 9 сказано: Вера, предостерегающий произнес Герберт. Конечно, это было чудо, мама, я знаю. Ты, ты знаешь, да? И хотел бы поговорить с тобой об этом, послушать твои соображения на сей счет. Только дай мне встать на ноги. Она уставилась на него с открытым ртом. Джонни посмотрел мимо нее на отца, и на какое-то мгновение их взгляды встретились. Джонни увидел в глазах отца большое облегчение. Герберт едва заметно кивнул. "Обратился!" громко воскликнула Вера. "Мой мальчик обратился! О, хвала Господу!" Вера тише. "Сказал Герберт: "Хвали Господа потише, пока ты в больнице". "Не понимаю, мама. Неужели найдутся люди, которые не увидят тут чудо?" "Мы с тобой ещё вдовы поговорим об этом, вот только выздоровлю". Ты вернешься домой, сказала она, в дом, где вырос. Я поставлю тебя на ноги, и мы будем молиться о том, чтобы на всех не зашла благодать. Он улыбался ей, но уже через силу. Ясное дело. Мама, ты не сходишь в дежурку к сестрам? Попроси Марию, пусть принесет какого-нибудь сока или имбирного пива. Кажется, я отвык говорить, и горло у меня, конечно, схожу. Она поцеловала его в щеку и встала. Боже, как ты похудел. Я позабочусь о том, чтобы ты поправился, когда возьму тебя домой. Она вышла из комнаты, напоследок бросив победоносный взгляд на Герберта. Они услышали удаляющийся стук ее туфель. И давно это с ней, тихо спросил Джонни. Герберт покачал головой. После твоей катастрофы ей все хуже и хуже, но началось значительно раньше. Ты же знаешь, сам помнишь. А она Не думаю. На юге есть люди, которые укрощают змей. Их я назвал бы сумасшедшими, Она до такого еще не дошла. А как ты, Джонни, по правде? Не знаю, сказал Джонни. Папа, где Сейра? Герберт наклонился и зажал ладони между колен. Мне не хотелось бы говорить тебе об этом, Джон, но она замужем. Она вышла замуж. Герберт молчал. Не глядя на Джонни, он кивнул головой. "О, Боже!" произнес Джонни глухо. "Этого я боялся." Вот уже три года, как она миссис Уолтер Хезлит. Он юрист. У них мальчик, Джон. Никто ведь не верил, что ты очнешься. за исключением, конечно, твоей матери. Ни у кого из нас не было оснований верить, что ты придешь в себя. Его голос, в котором слышалась вина, дрожал. Доктора говорили: "Да наплевать, что они говорили. Даже я сдался. Мне чертовски стыдно признаться, но это правда. Единственная моя просьба постарайся понять меня и Сайру. Джонни попытался сказать, что понимает, но вместо слов Раздался какой-то слабый, сиплый стон. Он вдруг стал немощным, старым, и внезапно на него нахнуло чувство невозвратимой потери. Упущенное время придавило его подобно груди камней, он даже ощутил их тяжесть. "Джони, не расстраивайся. Столько всего кругом хорошего. К этому надо еще привыкнуть", выдавил он. "Да, я знаю". Ты её видел? Время от времени переписываемся. Мы познакомились после катастрофы. Она хорошая девушка, действительно хорошая. По-прежнему преподает в клифсе, но насколько я понимаю, хочет оставить работу в июне. Она счастлива, Джон. Прекрасно, с трудом произнес он. Рад, что хоть кто-то счастлив. Сынок, надеюсь, вы тут не секретничаете. Весело произнесла Вера Смит, входя в палату. В руке у нее был запотевший кувшин. Они сказали, что фруктовый сок тебе давать еще рано, Джонни, так что я принесла имбирное пиво. Отлично, мам. Она переводила взгляд с Герберта на Джонни и снова на Герберта. Вы секретничали? Почему у вас такие вытянутые физиономии? Я просто говорил Джонни, что ему придется потрудиться, если он хочет скорее выйти отсюда, сказал Герберт хорошо подключиться. А зачем говорить об этом? Она налила пиво в стакан. Теперь и так все будет в порядке, вот увидишь. Она сунула соловинку в стакан и протянула его Джонни. Выпей все, — сказала она, улыбаясь. Тебе полезно. Джонни выпил до дна. Пиво отдавало горечью.